— Да чего же вы паршиво работаете? Вы бы хоть у царской охранки поучились, как это делается. Вы опоздали. Его сиятельство Юрий Иванович давно загорает в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, в той самой камере, в которой сидел его достопочтенный предок, декабрист, князь Трубецкой. А вы, наивные люди, вдруг являетесь для вторичного арестования Юрия Ивановича. Чайкисты куда-то звонили по телефону.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 — Отсыпается в соседней комнате. С вашего позволения я сейчас его разбужу. В коридоре я надел пальто, нахлобучил кепку, после чего по черной лестнице спустился во двор и вышел на улицу. Все во мне клокотало от неуемного бешенства. Котята! Не умею даже арестовать человек На запасных путях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 Между тем, мне пришлось немало удивиться, когда я узнал, что большевики приняли на службу генералов Каменева, Парского, Потапова, Лебедева, Раттеля, Гутера, Зайничковского и прочих. А ведь среди них было немало и генштабистов. Помню я сильно азиап и на Выборгской в уютную церковь святого Сампсония, строенную в честь победы при Полтаве. Молящихся было немного, а службу хорошо вел статный красивый диакон, в котором я сразу узнал бывшего генштабиста, князя Сергея Аболенского. Он тоже узнал меня и, завершая службу, поманил за собой в притвор, угостив там церковным когором. «Не удивляйся, — сказал он мне, — Хотя ныне церковь Игонима, но я решил посвятить себя служению самой высшей власти. Здесь мое последнее прибежище, где могу думать спокойно, и пусть не всем, но кому-либо облегчу душевные терзания. Но моих терзаний он облегчить не мог, лишь озадачил. Будь осторожен и не сделай глупости. Какое, — не понял я, — разве не знаешь, что большевики устроили для генералов старой армии хитрую ловушку? в которую многие попались, словно мухи в паучьи тенеты.